Ишь ты, верёшь и не краснеешь. Совсем совесть в тебе не присутствует. Шёлк ты вон с моего кресла, и почему твой гроб ещё не включён? Так это, ой, ёлки, забыл. В сей момент сейчас, мы это давай активируем. Паук щёлкнул тумблером. Вот 15 секунд, и можно работать. Чуток прогреется и всё.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 Даже сейчас, послав его простым радистом в отряд Олега, спустя несколько дней отозвал назад. Он вернулся в поселок вместе с группой, доставившей трофейный скот и ртутную руду. «Паук был разгильдяем редким, но и специалистом редкостным. Его поневоле приходилось ценить. Люди, которые на с любой электроникой на дороге не валяются».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 «Рация нам очень нужна. Да и не одна, штуки две-три бы как минимум. Корпус мне надо, чтобы тонкий сделали, размер я уже прикинул. И антенну, и проволоки тонкой на катушке не хватает. Диаметр я тоже дам. Пусть на складе посмотрят. Хорошо бы трансформатора найти с такой, даже в маленьком ее полно будет. И КПЕ главный я не соберу». «Ты это сам Альку скажи, а то этот прокачанный крафтер при виде меня визжит, как Каспер на Трояна. Или сделаю на две-три фиксированные частоты станцию без возможности плавного поиска по диапазону. Нам, в принципе, больше не надо... Не надо фиксированную. То есть делай, как обычно, с закрепленной основной нашей частотой. Но при этом пусть будет возможность ее смены на любую».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 «Почти двести жителей, да и в округе народу хватает. Все хорошие поляны, крестьяне подраспашку захватили, и вырубки тоже в дело пошли». Следом отозвался Макс. Голос его был нехорош. На пути к Наре его отряд зарабатывал массу негативных впечатлений. Срываясь на непарламентские выражения, бывший охотник пожаловался на многочисленные трудности —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 У Добрыни соратники были. Первым вне всякой конкуренции шел Олег. Добрение ему доверял как себе и считал почти незаменимым. Олега трудно причислить к гениям, но здоровой смекалки у него хватает. Плюс масса полезных познаний, плюс несомненные способности к управлению войсками в военных условиях –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 плуги и гвозди, котлы для паровых машин и кольчуги с кирасами для воинов. Быстро, качественно и без проблем. Его цеха наполовину дела его рук. Масса оригинальных идей и мгновенное их воплощение в жизнь. Алик буквально жил своими мастерскими. Он в поселке без надобности не появлялся, даже ночевал в крошечной избушке под стеной первой мельницы.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 Избирательное право идёт на благо его буржуазным идеям. Лёвкин Сергей. Молодой мужчина с крепкой хваткой и чистым искренним взглядом. Этим взглядом он Добрыню в своё время и покорил. «Такие глаза соврать не позволят». Его Добрыня поднял лично, а сейчас поставил мэром в поселок Лесорубов. На этот поселок у Добрыни большие планы, через год-другой там не меньше тысячи народа будут обитать. Так в итоге станет у островитян два города-крепости. Этот парень предан стопроцентно. Если Добрыня выдвинет идею, что чай надо пить не с медом, а с дерьмом, Лёвкин первым побежит в нужник с бидоном. Гнатов Егор, или просто Гнат, это отличный строитель, укрепление окружающий посёлок — его заслуга. Но занимался он не только возведением стены башен, склады амуниции и вооружения на нём. Также он заведует системой воинской подготовки —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 Спустившись с крыльца, Добрыня пошел вдоль избы, направляясь к дощатому сортиру. Он продолжал витать в облаках стратегических помыслов и не успел отреагировать. Но внезапное появление темной фигуры, выскользнувшей из угла. Удар по голове мгновенно выбил из головы все тревоги и заботы, бесчувственное тело,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 Добрыня изо всех сил скосив взгляд, попытался разглядеть что-нибудь за навалившейся на него преградой. Звёзды вроде бы поблескивают вверху, а пониже их скрывается какая-то стена. И скрип по духам ритмичный, хорошо знакомый. Ба! Да это же уключины скрипят.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 И этот уже кровью залил всю лодку. Даже не думал никогда, что в человеке может быть столько крови. Это же Лёвкин, он всегда отличался полнокровием. А это чей голос? Да это Абай, командующий гарнизоном объекта Центра Катастрофы. Так вот он куда пропал, паскудник».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 «Притопить надо будет, да так, чтобы рыбаки не нашли». «Не надо», — взразил Абай. «Чуток изменим планы, и все будет нормально». «Это как?» «А вначале как хотели?» «Ну, так и хотели. На главной тропе кинуть утыканных болтами круговскими. Поутру их якобы наши случайно найдут, и понеслось, поехала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 Отлёживаться смысла не было. Не поверят. Да и действительно интересно. А если эти ублюдки дадут шанс, то реализовать его лёжа под трупом не получится. Онемевшее тело слушалось плохо, вдобавок Добрыня сознательно шевелился с трудом, будто умирающий, чтобы не насторожить похитителей.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 Эти ребята хотят одного власти для себя. Посёлок они легко подомнут после злодейской гибели бессменного мэра. Тела добрыни и Серёги, стыканные стрелами, выпускаемые оружейной мастерской Кругова, будут доказательствами коварного злодеяния Южан. Неубедительное надо сказать доказательство.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 В тот же миг с оттолкнувшись спиной вперёд перебросил себя через борт, утащив за собой свой мертвый щит. Абай давненько не слышал, чтобы Гнат матерился. Но после того, как оба тела, подняв тучу брызг, исчезли в темной воде фреоны, тот загнул чуть ли не девятиэтажную тираду — Иссякнув истерически, заорал гребцам. «Бегом! Вниз гребить Он должен где-то всплыть!» «Хрен всплывет!» — уверенно заявил Абай. «У него руки связаны. Да и голова после такого удара варит плохо. Его... По... Вот... За борт он как спортсмен. И этого с собой волок. А Лёвкин точно не всплывет. Ему брюхо проткнули раза три». «Ну что за... что мы делать будем без этих трупов?» «Можно подождать, когда-нибудь они точно всплывут». «Посадить сюда всех рыбаков дежурить и не пропустят», — с насмешкой предложил Абай. «И как мы народу это дело объясним? Покажем двух утопленников, которые должны были помереть на берегу Левом. Оригинально, твою мать!» «Злодейски утонули в поселке Кругово». Нырнув в глубокую кружку После чего течение их принесло сюда А мы Экстрасенсы Раззнали точное место, где эти мешки с сг... Всплывут Мать мою, трогать не надо С легкой угрозой попросил Абай Гнат Подчеркнуто миролюбиво вскинул руки И с издевкой протянул Ну извини Я не знал, что ты такой ранимый Мать Твою. Что делать-то теперь будем? Ты у нас самый умный. Вот ты и думай. Там не так мало, что изменилось. Все равно на Кругово все валить надо. Да нам просто пути назад уже нет. Давай гребем к левому берегу. Бросаем там лодку и вызывай ребят прямо сейчас, чтобы сразу нас забрали. Кругу предъявим лодку, окровавленную исчезнувших Добрыню Левкина». Скажем, что это он тела спрятал. Хорошо. Пора плыть. Раз этот Боров не всплыл до сих пор, то и не всплывет уже. Захлебнулся. Утром ребят пошлем по берегам островов, пусть пошарятся. Это еще зачем? Клот утопленников на берег любят вытаскивать. Может, и этих вытащат. Надо будет подобрать, пока рыбаки первыми не увидели. «Хорошая мысль. А все-таки ловок этот черт!» — чуть ли не с восхищением выдал Гнат. «Ценой своей жизни ухитрился нас провести...» «Серьезный все же мужик... был...» Ширина Фреоны в районе Устью Хрустальной составляла около четырех километров... Имелось несколько плоских островов, хватало обширных отмелей, где местами можно как по суху пройти, и зеленели плавни вокруг обмелевших проток. Глубины здесь обычно небольшие. Два-три метра, а в омутах изредка до десяти дно иилистое, реже песчаное или глинистое, кое-где сплошь ракушкой покрыто.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 Сознание его покинет Навсегда Не покинуло В самых глубинах омута бесчувствия Куда его завлекло кислородное голодание Он оставался пребывать на тончайшей грани Отделяющей явь от сна Или смерть от жизни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 Запястья дёрнулись, повисли безвольно, их больше не удерживала верёвка. Ноги предательски подогнулись, мэр Островитян плюхнулся на пятую точку, тупо уставился перед собой. Из-за точек, как по заказу, выползла полная луна. В каком-то фильме он это уже видел. Что же там было потом...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 будет на месте у дуракс тот бы выслушал очень внимательно и даже наводящие вопросы не забывал бы задавать и потом батра гладит нарыл закуски и они уже вместе на радостях еще палитру выдули клоты все делали не по человечески даже рыбу непонятно как ловили у них вообще никаких снастей отродясь не было кораблем управляли отлично но тоже как то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 Он явно наблюдает сейчас что-то странное, чего не видел еще никто. Раз про такие сборище люди не слышали, значит, от них это скрывают. Возможно, это страшная тайна, и эту тайну они чужим не доверят. Добрыня почувствовал себя очень неуютно. Он слишком много знал. «Ну что за ночка сегодня?»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 Никто и никогда не ни то что улыбки у них не видел, даже тени эмоций на их угрюмых мордах не отражалось испокон веков. От за и то быстрее улыбку дождешься, чем от этих. Кто-то протянул добры не тростинку, и тот послушно слезал с нее что-то темное. Солоноватое. Кровь мертвой старухи. Наверное.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 Сквозь густой утренний туман пробивались робкие лучи рассветного солнца. Мэр Островитян лежал на маленькой полянке, окруженной стеной густого тростника. Молодые тростниковые побеги по весеннему ярко-зеленой оккупировали центр полянки. Ни малейших следов помоста не осталось — Клотов тоже не видно, да и земля влажная, нетронутая, будто на нее со времен сотворения мира никто не ступал. Полный сюрреализм. Может, он сейчас на дне омута захлебывается и умирающий мозг шутит, провожая в последний путь под такие дивные видения? Или Клоты дали ему курнуть своих загадочных водорослей, и он теперь до конца жизни будет бродить... Подставившись взглядом в бесконечную пустоту Внезапно он почувствовал Что за спиной кто-то есть Резко развернулся Так и есть На границе полянки стоит Удур И откуда он взялся? Ведь мгновение назад никого здесь не было Ни одна тростинка не треснула, ведь через эти заросли бесшумные и мышь не проскользнет. Опять чудеса. Удур, ты откуда здесь взялся? Клод, подойдя к немаленькому Добрыне, безразлично взглянул сверху вниз и ответил. Я пришел от реки. Понятненько. «Это ты меня вытащил ночью из омута?» «Я вытащил». «Спасибо тебе. Если бы не ты, она бы мне настала. А что у вас ночью за мероприятие здесь было? Чем вы занимались?» «Что это?» «Мы говорили с землей». «Ну что ж, спасибо, — хоть как-то ответил». О дур, мне бы в поселок надо. Добраться до него можно?» «Можно, но поселок не омут». «Не понял. Из омута тебя я вытащил. Из поселка я тебя не вытащу. Там нет воды». «Там что, проблемы какие-то?» «Что там происходит?» Удур, не ответив, развернулся, направился прочь. Тростник перед ним зашевелился, бесшумно расступился и тут же сомкнулся уже за спиной. Добрыня пули метнулся следом, с треском вломился в заросли, прорвался к рыжему великану, зашагал следом, чувствуя, как за затылком стеной встают проклятые растения. «Кому расскажи, не поверит никто». под ногами зачавкала вода, впереди засветлел просвет. Удур вывел Добрыню на узкую полоску пляжа, остановился. Перед ним лежало тело Лёвкина. Обескровленный труп с выбеленной кожей ничем не напоминает задорного инициативного парня. Эх, Серёжа, Серёжа. «Мне кажется, в поселке тебе могут быть нерады», — необычно длинно высказался Удур. «Знаешь, я с тобой полностью согласен. Удур, там плохие дела происходят. Мне надо это как-то остановить. Ты мне поможешь?» «Я тебя не понимаю». «Скажи, что надо остановить». Я тогда отвечу, смогу или не смогу это сделать. Я не могу остановить то, про что не знаю. А ты можешь узнать, что там вообще сейчас делается? Нет, стой. Толку от твоих узнаваний. Дай подумать. Что делать?» Клота посылать на разведку бессмысленно. В поселок их пускают без проблем, вот только рассказать он ничего не расскажет. Он ведь просто не понимает, чего от него хочет Добрыня. Пашка Лещинов, корча из себя местного Зигмунда Фрейда, уверял, что все Клоты, по сути, страдают аутизмом в тяжелой форме. Понять человека правильно они не в состоянии. И все их странности этим диагнозом объяснял. Может, оно и верно. Но дур может проводить Добрыню, куда он попросит. Без него будет нелегко отсюда выбраться. Речной архипелаг, раскинувшийся напротив устья хрустальной, похож на настоящий лабиринт. На большинство его островов нога человека не ступала. Низкие, затопленные в половодье полностью, поросшие тростником и камышом, окруженные коварными мелями, И наносными коряжниками Комариный рассадник без единого деревца Здесь не найти даже маленького куста В такой дыре, конечно, Добрыню заговорщики никогда не найдут Но и ему делать в подобном месте нечего Для начала надо отсюда перебираться в другое место Откуда он сможет эффективно действовать Против этих обнаглевших мразей Они должны много раз пожалеть, что на такую мерзость решились Куда? Поселок отпадает сразу, туда ему незаметно проникнуть будет трудно Наверняка народу уже донесли свежепридуманную сказку Про причастность злодеев-южан к его исчезновению Живым его не впустят А бай скорее всего своих людей по периметру расставил. В центре катастрофы у него было пятнадцать человек, которых он отбирал лично. Наверняка все они на его стороне, да еще и при автоматах могут быть. Нет, нельзя ему в поселок. Туда его пустят только в виде трупа утыканного арбалетными болтами южан. Что у нас имеется за пределами посёлка? Есть ещё второй посёлок, лагерь лесорубов. Там около полутора сотен постоянных жителей. Сможет он туда попасть? Там ведь своих людей хватает, вотчина Лёвкина Серёжи. Вряд ли их заговорщики без присмотра оставят, да и далековато это. Нечего ему там делать». Надо поближе найти убежище. А может, к кругу рвануть? Объяснить, что почем? Предупредить? А толку-то? У круга под рукой приличной армии нет, его подданные раскиданы по всему левобережью, в лучшем случае сотню ребят до утра соберет, и что дальше... Из огнестрела у них только тридцать фитильных мушкетов, проданных Добрыни, а с арбалетами и луками против даже одного автомата. Переть трудно. Автомат наверняка не один. Да и мушкетов отличных у этих сволочей хватает. А если вспомнить про артиллерию... Нет, войну затевать не стоит». Да и нежелательно к внутренним разборкам привлекать посторонних. Опасный прецедент. Что у нас есть под главным поселком рядом со стенами? Деревня рыбаков. Там слишком много народа, надежно укрыться не получится, мгновенно проболтаются. Отпадает. Скотный двор с коровником и конюшней. «Однозначно отпадает, народу там шляется побольше, чем в рыбацкой деревне». «Мастерские...» «Алик...» «Алик, конечно, фрукт себе на уме, но добрыню он не выдаст. И наверняка укрыть сумеет надежно и помочь. Заговорщики, если не дураки, должны за ним приглядывать. Но мало ли, может, и не хватает у них на это сил». «Быковать перед Аликом им не с руки, с таким кадром портить отношения невыгодно, попробуй найди ему замену потом, так что вряд ли у него над душой толпа надзирателей стоять будет, но и без них к Алику незаметно не пробраться, там рабочих много, обязательно кто-то увидит, глядишь, через пятнадцать минут новость уже до шайки Гната дойдет». послать к нему у дура с посланием. На Накорябать на куске коры записку и пусть передаст. Добрыня явственно представил, как Клод, войдя в цех и протягивая записку Алику, перекрывая грохот молота, заявляет так, что даже глухие в дальних углах слышат. «Я ночью вытащил Добрыню из омута и труп Левкина вытащил. Добрыня написал записку, попросил ее тебе передать». «Я передал. Теперь пойду назад, он меня в кустах у мельницы ждет». «Плохая идея. Что еще остается?» «О, химический цех. Людей там нет. Их нагоняют только если лом требует, а он требует только если Добрыня скидывает большой заказ на порох или какую-нибудь гадость». С мелкими заказами лом разбирается сам при помощи приятеля зама, кислого. Мутные химики предпочитают лишний раз в свою отчину посторонних не пускать. Небольшая постоянная бригада работает чуть ниже, в кожевенном цехе, но они не в счёт. К самому лому пробраться незамеченным не проблема Производство его на отшибе располагается Дальше всех во избежание взрывоопасных проблем Забор имеется, но хлипкий Чтобы коровы не забредали, поставлено Это не препятствие Иногда бегает парочка собак, но на Добрыню они не вякнут Знают, кто здесь самый главный хозяин Надежен ли лом? Абсолютно ненадежен Сдать может Но вот это вряд ли Добрыни он знает и общий язык они друг с другом давно выработали Мэр хоть его и костерит, но по-своему уважает за профессионализм и находчивость За это закрывает глаза на многие прегрешения Лом это понимает и по-своему благодарит Поможет он Добрыни «Добровольно вряд ли. А вот если жёстко ему приказывать, то запросто. Добрыня для него авторитет. Затуманенным мозгам разгильдяя потребуется некоторое время, чтобы осознать сам факт падения мэра с пьедестала власти. а вот тогда химик может стать неуправляемым». Значит, надо как можно быстрее на этот пьедестал вернуться. Решено. Удур, проведи меня на правый берег, хрустальный. Но только так, чтобы мы по пути на глаза рыбаков не попались. Меня никто не должен видеть».